Карибы После того, как я увидел альбом Дугласа Фолкнера «Живой риф», его фантастические подводные фотографии пленили меня настолько, что мне все больше и больше хотелось вновь погрузиться в море. Но не только окунуться, я хотела снимать. Снимки Фолкнера подействовали на меня так сильно, что стали началом моей работы в качестве фотографа подводного мира. Мы снова были на Карибах. На сей раз в отеле Current Club, расположенном на Норт-Иллатера. Примечание. Норт-Иллатера. Маленький остров на Багамах. Элитный курорт. Я работала двумя Никонами, а Хорс снимал камеры Супер-8. В моем вахтенном журнале подводника уже при первом погружении было написано «Здорово! Супер!». Каждое погружение становилось событием, особенно с тех пор, как я сосредоточилась на фотографировании. Подводный мир великолепен. Возле меня плавали яркие рыбешки, но когда я пыталась поймать нужный ракурс, они быстро исчезали. Для подобных съемок требуется много терпения и отличное владение техникой. Точная оценка расстояния, выбор правильной диафрагмы, часто даже в доли секунды. Поиск подходящих сюжетов иногда превращался в настоящее приключение. Часто окуни и мурены прячутся в густо заросших пещерах, едва различимых в темноте. Но когда снимаешь, нельзя одновременно светить прожектором. Зачастую я стояла перед выбором – взять с собой прожектор или камеру. И каждый раз погружение казалось не слишком коротким. Время пролетало незаметно, настолько увлекал изменчивый подводный мир. Причудливые морские звезды, улитки, крабы, раковины. Во всяком случае, самым важным из того, что я узнала, была зеркальная Nikon-камера, которую показал мне Джон Шульц, специалист по подводному плаванию из Каррент-Клаба. Когда он дал мне посмотреть через видоискатель, я была в восторге. Еще никогда мне не удавалось так хорошо видеть под водой, как с помощью такой камеры. Не только резкость, которую легко было установить, но прежде всего точный контур кадра. Тотчас же я решила приобрести для себя аппараты, необходимые при съемках под водой футляр, что было совсем непросто, так как завод-изготовитель «Океаник» находился в Калифорнии. В тот же день я связалась с фирмой по телефону и заказала футляр, который должны были доставить в гостиницу «Вестберри». Однако из Олимпийских игр в Монреале пришлось прерывать наше погружение на Карибах. На обратном пути через Нью-Йорк гостиницы я забрала футляр и одновременно купила себе зеркальную камеру фирмы Никон. Рада была этому, как ребенок Рождеству.